351. Во славу кротких и смиренных, я думаю, что то представление о мудрости, которое бытует в народе. А кто нынче не народ, как о какой-то коровьей безмятежности, благочестивости и пасторской кротости, которая как будто полеживает себе на лугу и взирает на жизнь со всей серьезностью, продолжая невозмутимо жевать свою жвачку. Это представление менее всего склонны относить на свой счет философы, быть может, потому что в них не так уж много от народа и слишком мало пасторского. Более того, они еще, наверное, не скоро свыкнутся с той мыслью, что и народ может пытаться понять то, что как будто бы ему совсем чуждо, великую страсть познающего, который постоянно живет, вынужден жить среди мрачных туч, давящих на него грузом великих проблем и суровой ответственности. Так что в его жизни нет никакой созерцательности, отрешенности, равнодушия, покоя, объективности. Народ же, создавая себе некий идеал мудреца, прославляет совершенно иной тип людей. И когда он воздает высокие почести именно таким людям и находит для них самые лучшие слова, он тысячи раз прав. Это кроткие, серьезно глуповатые и целомудренные натуры с душой священника или что-то в этом роде. Вот кого славит народ в своем благоговении перед мудростью. И кому же как не им должен народ выказывать свою глубочайшую благодарность? Ведь такие люди принадлежат народу, они выходят из народа. Но уже как посвященные избранные, принесшие себя в жертву во имя блага своего народа. Сами-то они думают, что принесли себя в жертву Богу. Именно таким людям можно безбоязненно излить всю душу, избавиться от груза сердечных тайн, забот, от всякой скверны, ибо человек, который делится, избавляется от самого себя, а исповедь позволяет предать все забвению. Здесь всем распоряжается позыв к естественному отправлению — Но и для душевных нечистот нужны сточные канавы и чистая, очищающая вода в них. Нужны стремительные струи любви и сильные, смиренные, чистые сердца, которые готовы взять на себя негласно заботу о здоровье и принести себя в жертву. Ибо это и есть самопожертвование. Священник всегда был и остается человеческой жертвой. Народ воспринимает таких смиренных, серьезных людей веры, принесенных в жертву, как мудрецов, которые, с его точки зрения, наделены знаниями и которые ему, терзаемому собственной неуверенностью, кажутся чем-то надежным, кто посмеет лишить его этих хвалебных слов и этого благоговения? Но с точки зрения философов, как раз наоборот, и это тоже в какой-то мере справедливо, священник все еще не отделим от народа и уже никак не может слыть человеком, знающим, прежде всего потому, что они сами не верят в существование знающих. Да и в самой этой вере, в этом суеверии им чудится уже народный дух. Именно скромность была причиной того, что в Греции стало использоваться слово «философ», и лишь актеры духа от непомерного высокомерия продолжали величать себя «мудрецами». Это скромность таких людей, известных своей чудовищной гордыней и независимостью, какими были Пифагор или Платон».